Я насупилась, уловив в словах приятеля скрытую издевку, но проглотила это. «Я понимаю, высказанное мною предложение слишком неожиданное. Пусть начало свыкнется с ним. Разумные доводы против все равно закончились». «Безумие!» — откликнулся Дальшер. «Чистой воды сумасшествие! Никакие щиты и никакие кристаллы перемещения не спасут от ножа в спину!» Вашарий вместо ответа поднялся со стула и подошел к окну. Замер около него, крепко сцепив за спиной руки. «Только не говори, что поддерживаешь киоту!» Шутливо взмолился Дальшер. Однако в его желтых глазах мелькнул в сполох искренней тревоги. Вашарий теперь стоял за спинкой нашего кресла, поэтому моему ненаглядному тоже пришлось встать, чтобы не выворачивать шею. В ее словах... Есть определенный резон. Медленно протянул Вашарий. Мы действительно попали в скверную и очень опасную ситуацию. У нас есть всего несколько дней, чтобы раскрыть заговор. Иначе придется пойти на самые крайние меры. Отменить визит короля в озерный край? Отправить под стражу? Практически всю знать? Нет. Немыслимо. Это будет означать даже не скандал. Дворец в мгновение ока превратиться в гигантский котел, наполненный разъяренными, ядовитыми гадами, готовый в любой момент взорваться. При наиболее благоприятном исходе мы просто лишимся своих мест, даже если злоумышленники в итоге будут обнаружены. У нас и так слишком много врагов, чтобы настроить против себя всех родственников короля. Тицион, конечно, отблагодарит нас, но в скором будущем Наверняка постарается заслать куда подальше, чтобы улучшить отношения с роднёй. И другая сторона медали. Как не прискорбно сознавать, но Киота права. Мы рискуем выставить себя на посмешище, если никакого заговора нет. Пока о его наличии говорят лишь слова Харалии, в панике выкрикнутые ею перед гибелью. Да. Похищение Киоты с требованием к нам держаться подальше от Озерного Края. Но все это может служить прикрытием для чего-то иного. Да. Нехотя протянул Дальшер. Дилемма. Но рисковать жизнью Киоты я тоже не могу. Значит, ничего не остается, как мне отправиться с ней в Микарун. Вашари наконец-то отвернулся от окна и с некоторым вызовом скрестил на груди руки. — Заговорщики и так уже знают, что мы в курсе происходящего. На расстоянии мы все равно ничего не решим. — А почему именно ты должен сопровождать Киоту? Дальшер собственническим жестом положил руку мне на плечо. — Почему не я? — Ты сам знаешь ответ. Вашари вздохнул, словно разочарованный, что приходится объяснять настолько элементарные вещи. — У меня не такие хорошие связи в Неррии. А заговор надо попытаться раскрыть и со стороны столицы. Мое же ведомство всегда больше внимания обращало на другие меры, чем на родной. Это во-первых. А во-вторых, напомню, что наместник Озерного края почему-то крайне негативно отнесся к идее участия представителей департамента в расследовании убийства его жены. «Демоны!» – выругался Дальшер. Застыл напротив кузена, кусая губы, и явно не зная, что еще сказать. «Дальшер!» Вкрадчиво протянул Вашарий. «Я обещаю. Нет, я клянусь, что сделаю все ради безопасности Киоты. Не отойду от нее ни на шаг. Вот это меня пугает сильнее всего!» Глухо проговорил мой ненаглядный и тяжело посмотрел на меня сверху вниз. «И ты понимаешь, почему?» «Понимаю». Легко согласился Вашарий и тоже уставился на меня. Я раздраженно передернула плечами, недовольная таким вниманием. «Чего уставились?» спрашивается, а приятель тем временем продолжил. «Но тебе не о чем волноваться. Слово чести». Дальшер досадливо цикнул сквозь зубы, вряд ли удовлетворенный таким обещанием. Помолчал еще несколько секунд, затем все же кивнул. «Ладно», произнес он. Пусть будет так. Но если с головы Киоты хоть волос упадет... Он так и не закончил угрозы, но этого и не требовалось. Вашарий все понял и без слов, а мое сердце царапнуло первое, еще робкое дурное предчувствие. Киота, куда же ты снова лезешь? Мало тебе было приключений на аварии. Опять решила в спасительницу мира поиграть. У вас будет всего несколько дней на раскрытие заговора, проговорил Дальшер. И, наконец-то, убрал руку с моего плеча. «Сегодня вторник. Тицион должен прибыть в Микарон утром воскресенье. Если до пятницы вы не справитесь, я начну действовать так, как мы договорились на крайний случай. Посажу всю родню Тициона и Феониксии за решетку. И да помогут нам небеса». Невольно мне стало не по себе. Дальшер и Вашари рисковали обрушить на себя гнев всей знати Нерия, С таким количеством врагов долго не живут. В таком случае заканчиваем разговоры. Вашари ласково улыбнулся мне. Собирайся, Киото. У тебя есть пара часов, чтобы приготовиться. А я пока смотаюсь в ведомство и оставлю указания для своих заместителей. Надеюсь, когда я вернусь за тобой, ты будешь готова. Не сомневайся в этом. Вашари хотел было добавить еще что-то, но взглянул на хмурого дальшера и передумал. Лишь кивнул мне на прощание и вышел. Хлопнула дверь, и я тут же оказалась в объятиях своего ненаглядного. Он прижал меня к себе не сильно, пометуя, видимо, о моих синяках, но в то же время достаточно крепко. Впрочем, и я не собиралась отстраняться. Кто знает, когда мы вновь увидимся. — Какая же ты у меня упрямая, Киота! — прошептал Дальшер мне на ухо. — Всегда в самом пекле оказываешься. Почему тебе никогда не сидится спокойно? — Кстати, о моей частной практике. Пробормотала я куда-то в его подмышку. Даже не думай, что я пойду у тебя на поводу. Ты не отзовешь у меня лицензию, слышишь? Хоть тройную цену предложи. — В такой момент тебя волнует только это? Дальшер печально улыбнулся, взял меня за плечи и чуть отодвинул от себя, с непонятной горечью вглядываясь в мое лицо. — Нет. Несколько смущенно ответила я. «Просто... Никак удобный момент не могла найти, чтобы это сказать. Дальшер, я серьезно. Мне очень льстит твоя забота обо мне, но я взрослая девочка и прекрасно сама могу о себе позаботиться. Жела ведь я как-то до встречи с тобой. Прости, но ты так старательно пытаешься оградить меня от малейшей неприятности, что иногда я пугаюсь и теряюсь». «Забавно». Дальшер провел тыльной стороной ладони по моей щеке, тронул подушечкой большого пальца губы, отчего они моментально налились приятным зудом в предчувствии поцелуя. «Я думал, так и должны поступать люди, которые волнуются и боятся за тех, кто им дорог, а ты...» «Что скрывать? Ты порой ставишь меня в тупик. Столь яростно сопротивляешься малейшей попытке тебе помочь, будто это тебе неприятно. Более того...» вызывает омерзение. «Почему, Киото?» При всем желании я не могла опустить голову, чтобы спрятаться от спокойного, изучающего взгляда Дальшера. «Ну как ему объяснить то, что я чувствую? Я каждый день, каждый час, каждый миг своего существования борюсь с искушением полностью уйти в его тень. Иногда так хочется позволить ему распоряжаться моей жизнью» отдать ее под его полный контроль. Неужели он думает, что мне нравится постоянно сражаться с этим миром за место под солнцем? Считать Хары, гадая, продержатся ли туфли еще сезон, или придется незапланированно лезть в кубышку? Нет, и еще раз нет. Но если я хоть однажды дам слабину, то вряд ли останусь прежней Киотой. Вкусив сладость роскоши, Никогда больше по доброй воле не влезешь в привычные лохмотья. Спросите, ну и что в этом такого? Да то, что я до сих пор не уверена, ждет ли меня с Дальшером счастливая долгая жизнь. Мы птицы слишком разного полета. Наверняка повторится та же история, что и с Марьяном в свое время. Его семья ничего не будет иметь против меня, пока наши отношения не обязывающие постельные». Но если Дальшер вздумает сделать мне предложение, то она встанет на дыбы, не желая пускать в свой круг байстрючку. Вспомнить хотя бы, чем закончилась моя первая и слава небесам пока единственная встреча с матерью Дальшера, леди заранее Барайс. Она, по сути, вышвырнула меня из дома, прекрасно осознавая, что я нахожусь в безвыходном положении. Волей-неволей задумаешься, а не поступит ли подобным образом однажды и Дальшер, когда я ему наскучу, и останусь я без работы с тоской о прежних золотых денечках? Ты не прав. Очень медленно, подбирая каждое слово, выдавила я. Мне приятно твоя забота обо мне, но... Дальшер, я не желаю становиться твоей содержанкой. Содержанкой? С непонятным гневом переспросил Дальшер. — скривил губы, явно сдерживая какое-то неприятное высказывание. Я с любопытством ожидала продолжения, но в последний момент он одумался, глубоко вздохнул и опять привлек меня к себе. — Не будем сегодня ссориться, — прошептал он, легонько касаясь своими губами моих. — Не хочу. Лучше займемся более приятными вещами. — А мы успеем, — с сомнением протянула я. Вашарий... «Когда ты уже уяснишь, что мне безумно неприятно в подобные минуты слышать имя своего кузена?» пробурчал Дальшер. «Особенно теперь, когда я должен отпустить тебя с ним в озерный край? Или решила всерьез разозлить меня?» «Ревнуешь?» с дразнящей усмешкой спросила я и тут же пожалела о своем любопытстве. Дальшер издал боевой рык и опрокинул меня на кровать. «Дракончик» Мирно дремлющий в изголовье с негодующим квохтаньем взмыл под потолок. Покружил там немного, опасливая, поглядывая вниз. Затем сел на люстру, благоразумно решив держаться подальше от места основных действий. И на ближайший час мне стало не После Дальшер потащил меня к целителю, где мне в руку вживили драгоценный кристалл мгновенного перемещения. Это оказалось совершенно не больно. Теперь, чуть выше запястья, у меня прощупывался крошечный бугорок. По словам целителя, кристалл при этих операциях помещали в особую капсулу, так что мне не стоило переживать об осколках при его активации. Отныне при какой-либо опасности или тем более похищении, я могла моментально перенестись прямиком в рабочий кабинет Дальшера. В любом другом мире, Кристалл автоматически настраивался на ближайшее здание, относящееся к местным отделениям департамента по оказанию магических услуг населению. Благо, что Озерный край все-таки не так далеко от столицы, поэтому его подобные ограничения не касались. Понятное дело, когда Вашари вернулся за мной, сборы только начались. Я заполошно металась по крохотной квартирке, кидая вещи в сумку. Дальшер пытался мне помочь видимо, чувствуя смутную вину за мое опоздание, но я быстро остудила его пыл, пару раз рявкнув, чтобы не путался под ногами. Поэтому мой желтоглазый красавчик предпочел забраться с ногами в кресло, философски наблюдая за тем, как вокруг медленно, но неукротимого царяется хаос. Вашари оперся плечом о дверной косяк с затаенной насмешкой, следя за моими сборами. Затем покосился на часы и недовольно покачал головой. «Куда же я туфли задевала?» Я нырнула под кровать, пытаясь отыскать хоть что-нибудь более-менее приличное. «По вине проклятых похитителей у меня осталась лишь одна пара обуви, которая еще не разваливалась на ходу, и она сейчас была на мне. Все-таки не мешало бы что-нибудь на смену захватить, но признаться в столь плачевной ситуации Дальшеру или тем по очивашарию я, понятное дело, не собиралась». Киота! Начал последний, явно потеряв терпение. «Мы опаздываем. Бери свою сумку и вперед, иначе кабины пространственного перемещения закроются на ночь. Можно, конечно, получить разрешение на их внеплановое открытие, но не хочется, если честно. Я бы предпочел, чтобы наш визит в Озерный край как можно дольше оставался тайной». «Но я еще не все собрала!» – взвыла я, заметавшись по комнате с удвоенной скоростью. Наверняка позабыла кучу вещей. Нет ничего такого, что нельзя было бы купить на твоей родине. В следующий миг я почти ударилась в грудь Вашария, который решительно преградил мне путь. Тебе на банковскую карточку уже перечислили гонорар за ожерелье. Поверь, в Миккороне тоже есть магазины. Правда? Воодушевилась я подобным поворотом разговора. Гонорар, как я могла о нем забыть? Уж туфли-то я теперь точно смогу себе позволить. Правда, почти половина, если не больше заработанных денег, уйдет на новый мыслевизор. Как-то глупо оставаться без связи, когда занимаешься столь важным делом, как спасение короля. «Правда, правда», – с улыбкой подтвердил Вашарий. «Легко поднял мою сумку. Идем». Дальшер с недовольной гримасой встал. Подошел ко мне и поцеловал настолько страстно, что что меня моментально кинуло в жар. Вашарий, не желая мешать нашему теплому прощанию, направился к двери и раскрыл ее настежь. должно быть, надеясь, что это поторопит меня. Наконец Дальшер с явным сожалением отстранился. — Счастливого пути, Киото! — прошептал он. Не удержался и напоследок ласково потерся носом о мою щеку. И запомни, если ты будешь иметь глупость погибнуть в этой авантюре, то я найму лучшего некроманта, чтобы тот оживил тебя, а потом ручно убью. Поняла? Мертвой домой не возвращайся. И тебе удачи! Негромко отозвалась я. Одернула простенькое голубое платье длиной чуть выше колена и подошла к Вашарию. Тот любезно предложил мне руку, и мы вышли из квартиры. По закону подлости в коридоре нас поджидал Вильвир. Хозяин дома, по всей видимости, Пришел вытрясти долг за проживание с какого-то нерадивого жильца, но при виде ошеломительного зрелища моего с Дальшером прощания замер как вкопанный. Э-э-э... протянул он круглыми от удивления глазами, глядя то на меня с вошарием, то на Дальшера, замершего в дверном проеме. Но, кроме невнятного мычания, выдавить из себя какой-нибудь вопрос так и не сумел. Я скромно потупилась, как никогда ранее, мечтая стать невидимой. Вот так попало. Интересно, что он себе вообразил? Теперь точно все соседи будут считать, что я живу сразу с двумя мужчинами. Что же мне так не везет-то? Уже стоя около самодвижущейся повозки Вашария, я не удержалась и задрала голову, глядя на окна моей опустевшей квартиры. Надеюсь, очень надеюсь, что моя поездка окажется удачной. Никогда бы не подумала, что мне будет так страшно ехать на родину.